Много казаков погибло также от подкопов. Одновременно с нижним городом турки успели зажечь новый верхний, сделанный недавно Ржевским. Русские засели в старом верхнем городе и бились с неприятелями, до самого вечера дважды выбивая турок из города. Ночью пришел к ним приказ от Рамадановского и Самойловича зажечь город и выходить к ним в обозы, что и было исполнено. А на рассвете поднялись и Рамадановский с Гетманом к Днепру, покинув навсегда курящиеся развалины несчастной столицы Хмельницкого. Неприятель преследовал отступавших, но без успеха, и двадцатого числа под Чагирином не было более и турок. Но уходом визиря из-под Чегирина беда не кончилась. Хмельницкий с татарами остался на западной стороне, занял Немиров, Корсунь и другие города и оттуда нападал и на восточную сторону. Вся осень и зима прошли в тревогах, а на лето опять ждали самого султана в Украину. В марте 1679 года Приехал в Москву от Гетмана знатный войсковой товарищ Иван Степанович Мазепа и имел с думным дьяком Ларионом Лопухиным любопытный разговор. Надобно говорил Мазепа, чтоб на оборону Киева и всего малороссийского края прислано было много войска, а бояр и воевод было бы с ними немного, и ратные люди слушались бы их а большой воевода был бы один. А если будут бояре и воеводы многие, и полки у них разные, то бояре и воеводы станут между собою местами считаться, и ни один своего полку полчан никому не даст. Будет всякий своих полчан беречь, и будет от того нестроение». Кому боярам и воеводам быть, — отвечал Лопухин, — о том уже описано в царских грамотах. Промысел чинить надобно, смотря по тамошнему делу и по совету с Гетманом. А прежде времени знать об этом нельзя. Надобно делать так, как случай воинский покажет. А боярам и воеводам быть всем вместе, и розни между ними быть не для чего. «Будь воля, великая государя», — продолжал Мазепа, «но в прошлую войну с князем Рамадановским ратных людей было много, а как они были на той стороне Днепра и шли на выручку к Чигирину, и у неприятелей гору брали, и как шли назад из-под Чигирина отводом, то государевых ратных людей на боях очень было мало, только были солдатские полки да стрелецкие приказы, и в стрелецких приказах Людей к бою было мало же, человек по триста. Остальные стрельцы все были в обозе у телег. А от рейтор и городовых дворян только крик был. Гетману полковники и головы присылали беспрестанно, просили людей в помощь, и Гетман людей своих к ним посылал, а сам остался только с двором своим и драгунским полком, который по указу государеву В воинских случаях при нем всегда бывает. Лопухин. «У сотен были головы, у рейтер — полковники и начальные люди. И они чего смотрели? Для чего ратных людей к промыслу не высылали? То их дело, — Мазеп, — в то время смотреть было некогда, всякому было до себя». Вторым неудачным чегиринским походом князь Ромодановский окончил свое продолжительное военное поприще. Он был отозван в Москву. Гетман Самойлович один продолжал военные поиски на западной стороне. Он дал знать государю, что посылал сына своего семёна с войском на западный берег, и жители Ржищева, Конева, Корсуня, черкас и других городов при виде государева войска Из-под султановой власти выступили и добили челом царскому величеству. Гетманский сын выжег все города, местечки, селы и деревни на западной стороне, чтоб впредь неприятельским людям пристанища не было. Киреевский, Песни, часть первая, выпуск первый, страница шестьдесят первая. Как же смотрели поляки на все эти события на западной стороне Днепра, на которую они постоянно предъявляли притязания на основании Андрусовского перемирия? В начале царствования Феодора русским резидентом в Польше оставался Тяпкин, продолжавший посылать в Москву жалобы на свое несчастное положение. Из Москвы не присылали денег, а в Польше не давали корму. «В Краков на коронацию мне нечем подняться», — писал он из Львова. «Занять не добуду без заклада, а заложить нечего. Одна была ферезейшка в Соболье под золотом, и та теперь в Варшаве у мещанина пропадает в закладе, потому что выкупить нечем. Поневоле не поеду на коронацию, ежели денег на подъем не добуду». Лошадь лучшая одна и была, на которой волочился на двор королевский к панству, и та теперь пала. Выбресть не чем в люди придется, и самому также издохнуть от скудости. От старых ран беспрестанно болен. Не такие тут порядки, что в государстве московском где, как пресветлое солнце в небеси, единый монарх и государь по вселенной просвещается и своим государским повелением, яко солнечными лучами, всюду един сияет. Единого слушаем, единого боимся, единому служим все, един дает и отнимает, по данной ему государю свыше благодать. А здесь, что ж бан, то пан, Не бояться и самого создателя, не только избранного государя своего. Никак не узнаешь, где у кого добиться решения дела. Все господа польские на лакомствах души свои завесили. Нашел, наконец, Тяпкин двоих добрых людей, у которых занял денег под заклад последней служивой рухлядишки. И отправился в Краков. Когда Тяпкин объявил королю о подданстве Дорошенко, то Собесский очень удивился. Резидент заметил по лицу, что весть эта не очень приятна его королевскому величеству. Паны говорили между собою. — Вот вам дружба и помощь царская. Отобрал у нас всю Украину но другие утешали себя тем, что теперь вся злоба султана и хана обратится на Москву, и царь поневоле будет более усердным союзником Польши.